Эпилог. Я в Альпах. А, -а, -а неужели это так? Еще год назад я не могла даже подумать об этом. А сейчас я в настоящих Альпах. Мой босс держал слово, и мы катаемся на лыжах высоко в горах. Вообще у нас праздник, Новый год на носу, который мы отмечаем не дома, как обычно, а в горах. И я лежу на диване около настоящего большого камина, пока Ян идет договариваться насчет ужина, чтобы его принесли прямо в номер. Я пока пишу Лере и маме с папой. Кстати, они недавно познакомились с Яном и сказали, что он им очень понравился. Так что они одобряют мой выбор. Ну а я, конечно, рада этому. И я ни капли не пожалела, что совершила тот необдуманный поступок. Потому что только благодаря Яну я поняла, что не была по-настоящему счастлива. Мой мужчина приходит ко мне через полчаса, весь в снегу. На улице просто писец, что творится. метели. «Хорошо, что я договорился, чтобы нам сюда принесли завтрак. Мне кажется, через час будет еще хуже». Ругается он, отряхиваясь. Стою и иду к нему, помогаю. Еще и замерз, Надо чая». «У меня есть идея лучше», — хрипло произношу я. Насчет твоего согревания. В последнее время я просто постоянно хочу Яна. Понимаю, что это гормоны и рада, что мой босс не отказывается. Наоборот, очень даже за». 31 декабря выдалось поистине снежным. Я прячу подарок Яна в шкаф и жду, когда мужчина наконец-то откроет его. Мы в этот день много гуляем. Потом готовимся к празднику. Хотя что нам готовится, все делают люди. Формирует нам стол прямо у камина. Елочка уже есть. Она красиво располагается рядом с панорамным окном, за которым бушует зима. Но это очень красиво. Мы звоним своим близким, поздравляем их. Потом садимся за стол и я чувствую, как начинаю дрожать. Я не знаю, как Ян отреагирует на мой подарок, но чувствую, что все будет хорошо, и он воспримет это с радостью. «Ну что ж, начнем с подарков», произносит Ян, видя, что я сижу в нетерпении. Он идет к шкафу и через несколько минут подходит ко мне. Я вижу в его руках что-то маленькое и чувствую, как мое сердце начинает биться чаще. Это же то, о чем я думаю. Он не встает на одно колено, как это делают в фильмах. «Но это же Ян. Неудивительно. Он просто открывает коробку, и я вижу кольцо. Очень красивое». «Что это?» – смотрю хитро на него, делая вид, что не понимаю. «Хочу, чтобы спросил, а не вот так поставил перед фактом». «Тупишь, Настя?» – в своей излюбленной манере начинает он. «Ян Юрьевич, вы опять за свое? «Ну ладно, так уж и быть. Я согласна». По-царски подаю я руку, и он надевает мне на палец кольцо. Блин, какое же оно красивое! У меня, кстати, тоже есть для вас подарок. Быстро бегу к шкафу и приношу к нему, открываю коробку и достаю снимок и тест, но тоже молчу. А я думал, когда ты мне скажешь: А ты решила сэкономить мне на подарке! произносит он. Вот гад, так ты знал? Ну, догадывался, Настя. Я же не первый день с этим сталкиваюсь и подметил с того раза кое-что. Ну да, у него же Макс есть! Уф! Но он все равно гад. Мог бы и подыграть мне. Все, никаких ему больше сюрпризов. Уже хочу обидеться, но он быстро ловит меня и сажает себе на колени. Ладно, не обижайся. Я рад, правда. Хочу дочку от тебя. Но чтобы она также тупила, перебиваю его. Нет, тоже улыбается он. Мозги-то у нее мои будут, значит тупить не будет. Нет, все, я точно его прибью. Просто такая же красивая и смешная, как ты. Остального не надо. Прижимается ко мне. Ну ладно, пусть мозгами в тебя, а красотой в меня. Люблю тебя, Настя. Произносит он уже серьезно. И я тебя. Мы целуемся, а на улице бушует метель и начинается Новый год. Текст читал Иван Караваев.